Глава четырнадцатая «Скажу честно, не ожидал!» — воскликнул Эванс. «Я даже больше поражен скоростью работы, чем именно сценарием. Черновик мы с Дино уже изучали, и общее представление у меня есть. Но такой уровень достоин лучших специалистов Голливуда!» «Мели, Емеля, — думаю про себя, а сам с удовольствием расположился в удобном кресле и пью отличный чай». Продюсер принимал нас в своем кабинете, и надо сказать, что его уровень комфорта с функциональностью просто поражает. Нет, над головой продюсера не висел портрет Джексона, а небольшой стеллаж вдоль стены был заполнен исключительно справочной литературой. Просто сама обстановка, удобная мебель, всего лишь один телефон и аккуратные подставки для бумаг. Небольшой селектор для связи с секретарем располагался рядом с декоративным пресс-папье. Для выходца из 21 века это все детский сад. Но в 1968 я такого еще не видел. Советские бонзы больше любят размах, монументальность, побольше дерева, мрамора и желательно три телефона, один из которых без циферблата, но с гербом на корпусе. Рабочий стол занимал небольшую площадь, а рядом располагалось место для переговоров, создавая элемент демократичности. Это вам не советский, типа «трон» и сидящий по бокам бояре и плебс. Внешняя составляющая продумана просто на сто Другой вопрос, что здесь вас разуют и разденут до трусов за милую душу. Всё с такой же благожелательной улыбкой, осыпая комплиментами. Поэтому я пропускал мимо ушей вступительные словоблудия. Адила Урентис приклеил свою стандартную полуулыбку и делал вид, что готов слушать коллегу вечно. Продюсер быстро сориентировался, что переборщил с Елеем, и приступил к делу. «У нас возникли небольшие трения насчет главных героев. Алекс, почему вы так категорично отвергли наших кандидаток? У вас есть какой-то личный интерес?» «Роберт, нашей героине по сценарию не больше 23 лет. Вы же предлагаете актрис, которому уже за 30. Плюс надо понимать, что состоявшаяся звезда – это дополнительные проблемы, связанные с ее капризами что может быть сопряжено с дополнительными трудностями и потерей времени. У нас же есть бюджет и время, в которое необходимо уложиться. Отвечаю на провокацию Эванса как можно спокойнее. С мужчинами немного проще. Редфорд – универсальный артист, и я вижу его в качестве любого из главных героев. Да и человек он не конфликтный, судя по отзывам коллег. Если выбирать между Битти и Терренсом Хиллом, то я на стороне последнего. Но не стал бы сбрасывать со счетов и Джеймса Каана. «У него наиболее брутальная внешность, и типаж других кандидатов может нам не подойти». «Ну, у вас и хотелки, мистер Мещерский», — улыбнулся продюсер. «Агентам актеров нужна определенность. Может, вы им еще и пробы устроите?» «Обязательно. И нашим кандидаткам на женские роли в первую очередь. С потенциальной главной героиней можно не тянуть и провести все в Лондоне, когда я полечу домой через пару дней». «Опять шведка!» Воскликнул Эванс и ехидно посмотрел в мою сторону. «Но какой типаж? А эти губы? У вас положительное чутье на красивых шведок, Алекс. Это креатура Дино», — киваю на итальянца. «Он знаком с мужем Брит, который вам тоже хорошо известен. Если вы даете предварительное согласие, то я сделаю несколько кадров и пришлю вам уже через неделю». Роберт не ответил, так как рассматривал фото обеих наших креатур. «Думаю...» Кстати, Уэлч наиболее пленили этого сластолюбца. Мне казалось, что вы захотите посмотреть хотя бы Натали Вуд. Она сейчас очень популярна и к тому же русская. Положительно, этот товарищ постоянно намекает, что у меня люди снимаются по блату. Насчет остальных кандидаток не буду спорить, они действительно староваты. Но у меня есть еще вопросы по сценарию, и дело не только в предполагаемой длительности фильма. Если речь идет о разных мелочах, то ваш Грин справится без меня. Меня больше волнуют декорации и непосредственно самолеты. Большую часть мульжей можно построить за весьма небольшие деньги, но необходимы натурные съемки, в том числе летящих самолетов. Здесь макеты не отделаешься. И что у нас с кораблями? – заржал Эванс. Господа, вы представить себе не можете выражение лица уполномоченного лица из ВМФ. Когда я рассказал ему, что режиссер коммунист хочет снимать фильм о войне на Гавайях, где расположена морская база. И для этого нашему комме потребуется пусть списанные, но американские корабли. Далее Роберт пустился в описание и самих переговоров с вояками. Лучше бы он про засланного агента рассказал. Но о нем не было ни слова. А затем мы приступили к техническим деталям. И это был ад. Два дня. Все это время мы обсуждали план съемок, начало изготовления декораций, какие точно нужны самолеты и еще кучу мелочей. Для чего тогда спрашивается, нужен продюсер? У меня такой работой занимается каплан, и он просто незаменим. В общем, все это дело вымотало меня похлеще перевода сценария. Я даже на прогулку не ходил, так как больше перемещался между офисом, нашим павильоном для съемок и отелем. И это мы пока полностью не определились с актерским составом. С другой стороны, решены практически все организационные вопросы. Хотя сценарию и предстоит окончательное утверждение, но план съемок практически сверстан. Главная мужская роль в лице Роберта Редфорда у нас утверждена. Также на женскую роль второго плана, которую с вероятностью в 90% получит Ракель Уэлч. Ей придется сыграть главную интриганку и возмутительницу спокойствия. Что касается остального состава, то я здесь полностью доверяю Дино, который остаётся в Америке и будет утрясать детали. Теперь осталось определиться со вторым героем и главной героиней. Договорились, что после Рождества я прилечу на пробы для окончательного решения всех формальностей. Сами съемки стартуют уже в феврале. Меня же ждет дорога в Лондон, где надо отснять несколько кадров с Брит Экленд, которую Дино фактически продавил на главную женскую роль. Интересно, с таким ритмом я не откину копыта, ведь в Париже у меня намечены съемки роликов для Луи Виттон и заключение нового контракта. Мои предварительные выкладки по маркетингу и расширению Гастон утвердил, но, скорее всего, теперь придется согласовывать детали с его наследниками. Еще пора возвращаться в Москву, ведь срок командировки ограничен, и свободного перемещения по миру мне пока никто не разрешал. Не хочется оказаться в эпицентре нового скандала. С учетом того, что на родине может быть любая встреча, вплоть до запрета на выезд, если не хуже, то потряхивает меня не слабо. А еще у меня свадьба в конце января. Про ремонт, который оказался целой военной операцией, даже вспоминать не хочется. Вы же понимаете, месье Мещерский, что обстоятельства изменились. Мы должны кардинально пересмотреть достигнутые ранее соглашения. «Если вы пойдете на уступки, то мы заключим новое и более выгодное для вас соглашение». Грустным голосом произнесла Адиль Луи смахнув платочком несуществующую слезу. «Какая актриса!» Не то, что эта дубоватая шведка, с которой пришлось изрядно помочиться. Вместо двух суток, из которых я хотел хоть несколько часов посвятить нормальной экскурсии по городу, пришлось проторчать в Англии четыре дня. Из них два мы разучивали сбрит ее роль. А потом еще полтора дня я фактически учил ее актерскому мастерству. Утрирую, конечно, но было трудно. С учетом того, что до этого у меня были три недели сплошного нон-стопа, а затем 12-часовой перелет, то можете представить мое состояние. И здесь вдруг нарисовывается актриса, которая имеет отдаленное представление об игре. Не совсем так, но ей надо еще учиться. Понятно, что наша классическая актерская школа, на которую я ориентируюсь, это одно. И тяжело требовать чего-то от манекенщицы, которая только пробует себя в большом кино. Бесила она меня вначале просто до умопомрачения. Но через несколько часов мучения я понял, что Дилаурентис чертов гений. Вроде и не броская красавица, но с определенным шармом, а главное это умопомрачительная улыбка. Ради нее можно простить все остальные огрехи. А еще. Когда включился ее муж и помог в некоторых деталях, то кадры получились что надо. Теперь уже и я не видел на роль главной героини другой актрисы. Договорился только, что Селлерс будет репетировать роль с супругой, дабы не облажаться на финальных пробах. Не успев толком отдохнуть, прилетаю в Париж и сразу попадаю на похороны Гастона Луи Виттона. Думал, что после мероприятия хоть высплюсь часов 12, но не тут-то было. Адиль и Анри назначили переговоры уже на следующее утро. Вот что значит деловой подход. Это я так организирую. Хорошо, что в Париж прилетел Франческо, и мне стало просто спокойнее. А то психанул бы и просто послал куда подальше этих двух неадекватов, попытавшихся сразу развести меня на деньги. Мало того, что парочка решила не заключать второй контракт, так еще намекала, чтобы я отказался от части гонорара в связи с недостаточной прибылью. «Предлагаю небольшой перерыв на кофе. Говорю Витоном, когда полностью разобрался, чего они хотят. Мне надо немного подумать и обсудить все со своим импресарио». Мы с итальянцем вышли из офиса и добрались до ближайшего бистро. Решили немного отдышаться и обсудить услышанное. «Это возмутительно и просто не поддается описанию. Я еще могу понять, что они отказываются подписывать вторую часть договора, но просить о скидке уже после выполненной работы...» Франческо с трудом сдерживал эмоции и чуть не пролил на себя кофе. Я тоже был изрядно удивлен просьбой отказаться от части гонорара, который я уже заработал. Вообще-то у нас даже за отказ визировать вторую часть прописана неустойка. Такое ощущение, что Адиль держит меня за полного кретина. Или думает, что раз советский, то наивный. К тому же Витоны еще не рассчитались за один из роликов и не внесли плату за новый, который мы должны начать снимать уже завтра. На съемку приехали два очень известных человека из мира спорта. В случае ее отмены может быть жуткий скандал, который больно ударит по репутации Луи Витон. «С юридической стороны ко мне могут быть какие-то претензии?» Прерываю экспрессивный монолог своего компаньона. «Адвокаты выстроятся в очередь, чтобы хорошенько потрясти этих жадин», отвечает Демарко. «Тебе даже выгоднее их глупость. Можно заработать больше денег, чем на самом контракте». «Я и не против». Кривлюсь от досады. Просто мы можем не успеть, слишком мало времени, чтобы заработать нужную сумму. Все, хватит на сегодня кофе. Идем и уничтожим этих зажравшихся буржуа. В общем, я даже рад, что прерываю с вами сотрудничество. Как сказал юрист, которому мы только что звонили, мне удастся заработать на неустойке чуть ли не в два раза больше, чем на контракте. Вы же пострадаете еще и от репутационных потерь. И мне интересно, как будет решаться вопрос с приглашенными для съемок ролика звездами. Я-то его точно снимать не буду. Что касается всего остального, то мне придется временно заблокировать некоторые рекламные ролики, особенно с чемоданом и водкой. Так как по договору идея является моей интеллектуальной собственностью. Пока мы не решим этот вопрос, их показ будет запрещен. Лицемерно вздыхаю, изображая сочувствие. Жалко, что придется все начинать сначала. Но месье Димарко уже договорился, что завтра в Милане нас ждут братья Гуччи. Да, и руководство компании Багетто Винета давно выходило на моего агента. Но мы как честные люди связывали все свои надежды исключительно с Луи Витон. Прощайте. Анри прибежал ко мне в отель буквально через два часа из ситуации был в том, что меня там не было. Мы с итальянцем весело проводили время в ресторане. Просто болтали об искусстве и кино, естественно, под неплохое вино. Франческ провел для меня целый ликбез, что сейчас вообще происходит в Европе. Речь шла в первую очередь о культурных событиях. Кроме всего прочего, я узнал интересную новость. Оказывается, всю неделю в Париже будет проходить выставка моего друга Самсона. Коварный Димарко уговорил меня ее посетить. А вообще отдохнули мы просто отлично. Напряжение последних дней испарилось, Пообщался с образованным и эрудированным человеком. Только жутко хотелось спать. Захожу в отель, а там сидит месье Ракамие и буквально трясется от напряжения. Это он правильно сделал, что не притащил свою жадную супругу. Сам-то он мужик вполне вменяемый. Посидели еще немного в баре, обсудили текущие дела. Анри заверил меня, что все переводы будут проведены завтра, а контракт на улучшенных условиях прямо сейчас готовит их юрист. Хорошо, что я особо не налегал на алкоголь с Франческо. Завтра все таки состоятся съемки. Надеюсь, что со звездами, одна из которых весьма капризна и скандальная. Проблем не будет. По контракту решили, что дополнительно посмотрит контора, услугами которые я пользуюсь в Париже. Что касается плана и стратегии дальнейшего развития, то мы обсудим все после подписания бумаг, но без О'Диль. Это моя принципиальная позиция, не желаю больше видеть эту вздорную бабу. Эдсон, поменьше экспрессии, но побольше мимики. Приготовились, давайте новый дубль. Переводчик быстро протораторил все на португальском, и мы начали снова. В принципе, не все так плохо, учитывая, что два главных действующих персонажа не актеры. Зато какие это были люди. Представляете, Пеле и Фишер играют в шахматы. По сценарию оба сидят в зале ожидания аэропорта, и у них нет доски, поэтому они используют чемодан Луи Вдруг объявляют посадку на рейс, и к парочке подходит просто с ног сшибательная Ракель Уэлч, и Мила просит вернуть её чемодан. Девушка удаляется, активно виляя задницей, а два игрока смотрят ей вслед и одновременно поднимают большие пальцы вверх. Но ролик немного с юмором, и в нем намек не на девичьи стати, а на чемодан, который оба мужчины решили приобрести, бросившись искать магазин. Король футбола оказался вполне себе приятным и скромным человеком. Когда я приехал в студию, то вся съемочная группа буквально пожирала его восторженными взглядами. Сам футболист сильно удивился, что я не попросил у него автографа, а сразу перешел к делу. Не объяснять же ему, что для меня лучший в мире игрок – это Федя Черенков. Шар с его автографом висел в квартире моего бывшего мира. Больше я автографов ни у кого не брал и не собираюсь. Фишер вообще оказался просто душкой. Спокойный и вежливый. Он внимательно выслушал задание и фактически со второй попытки сыграл как надо. С Ракель у нас вообще полное взаимопонимание, да и её основная задача в ролике – вилять бедрами. Что она умеет делать мастерски. Сами съемки прошли достаточно быстро, с учетом того, что нам два раза пришлось менять декорации. Ну, не в Орлиже проводить съемки. Нам просто не дадут работать с учетом безумной популярности бразильца. Просто разберут на сувениры. Уже вечером, когда мы отсняли материал и проверили пленку, можно было немного расслабиться. Остался монтаж, а завтра с утра еще будет озвучка. Но там работы буквально на час, так как оба героя произносят всего несколько слов. Чуть позже я спустился в кафе, где меня ожидали Рокамье и Димарко. Анри и присоединившийся к нему Франческо не могли понять, зачем снимать ролик со скандальным шахматистом, известным пока только в США. Я им ответил, что надо думать о вложениях в будущее. Рекламная кампания стартует в следующем году, и Роберт к тому времени станет еще более медийной фигурой. Я бы вообще придержал ролик на годик-полтора, но все зависит от готовности новой коллекции. Поэтому меня никто не спрашивал. А консалтинговый контракт я подписал. На завтра же мы договорились провести новые переговоры, где я собирался ознакомить нового президента Луи Виттон с планами развития на ближайшие два года. Слияние с Мед и Чендон и Мартель фактически завершено. Старт продаж русской водки вообще форсировали, и он начнется в декабре, дабы заработать на Рождестве. Через год Витоны переварят новые бренды и будут готовы идти дальше. Для этого я и разработал для них план. Переговоры о покупке новых компаний лучше начинать заранее, ведь дело это долгое. Зато сейчас «Луи Витон даже не нуждается в дополнительном кредитовании, так как они вышли на фондовый рынок. Несмотря на велотекущий кризис во Франции, у Анри весьма оптимистический настрой. Чего они взбрыкнули и решили меня кинуть из-за сущих копеек, он, наверное, и сам не понимает. Следующий день прошел замечательно. Мы от души повеселились в студии. Пеле и Роберт активно флиртовали с Уэлч, но Ракель держала обоих на дистанции. Та еще стерва! Умело играющая на эмоциях обоих мужиков. В перерывах мы с ней обсудили моменты будущего фильма, и она обещала быть на финальных пробах в январе полностью готовой. Роль второго плана её вполне устраивала, что характеризует девушку как весьма умную особу. Злая и красивая интриганка может запомниться зрителю гораздо больше, чем простоватая героиня, которая сама поведет себя весьма неоднозначно. А вот вечером меня ждал самый настоящий сюрприз. Выхожу из кафе и решаю пройтись по вечернему Парижу. В 68 году это не очень опасно. Франческо укатил в отель на такси, а я решил просто выдохнуть и просто побродить по городу. Мой длинный вояж подошел к концу, и можно перевернуть очередную страничку своей жизни. «Мистер Мещерский!» — окликнули меня по-английски, когда я отошел метров 200 от кафе. «Оборачиваюсь в полной уверенности увидеть очередного американского рекрутера». Но, разглядев человека в модном плаще с голливудской улыбкой, чувствую, как мои глаза полезли на лов. «Товарищ под Эндрю!» – быстро поправил меня подошедший человек. «Давайте без чинов и вообще держите себя в руках!» «Ага, будешь здесь спокойным, когда заместитель главы третьего управления и мой непосредственный куратор случайно оказался в Париже». «Но моих актерских талантов хватает, чтобы быстро обуздать эмоции». «Чем обязан?» – также спрашиваю на языке Шекспира. «Неужели вы думали, что контора оставит вас без присмотра?» Строго спросил подполковник. «Только насчет меня и не обольщайтесь, я здесь совершенно по иному делу. Заодно решил переговорить с вами». Молчу и жду, что скажет Андрей Геннадьевич, который сейчас Эндрю. «Давайте сразу к делу. Я читал ваш отчет и сам удивлен столь непрофессиональной попытки вербовки. Сразу не получится, но мы уточним по своим каналам, что это было». «Скорее всего, вас просто не просчитали и отнеслись как к обычному деятелю искусств, падкому до денег и женщин». «И что? Мне теперь постоянно отбиваться от желающих завербовать меня цирюшников? «Спрашиваю с изрядной долей желчи». «Думаю, что нет. Можете спокойно работать и не волноваться. Эта попытка могла быть вызвана вашей близостью с Фурцевой, которая сейчас набрала большой вес в ЦК». Вот об этом и еще некоторых других моментах я и хотел бы поговорить. Мелкий дождь усилился, заставив меня поежиться. Подполковник же открыл большой зонт, под которым спрятался от непогоды. Алексей, мы заключили с вами соглашение, но оно налагает обязательства на обе стороны. Предлагаю вам задуматься о своем поведении и перестать вести себя как капризный ребенок. Ставки слишком высоки, чтобы дело пострадало из-за ваших ошибок. Не пойму, о чем вы. «Вам дали фактически полную свободу на работу в Капстранах. Понятно, что наша организация тоже не останется в накладе. Только зачем усложнять себе жизнь?» Начал Эндрю издалека. «Для начала прекратите вступать в конфликты там, где этого можно избежать. Если ваши разоблачающие фильмы мы полностью одобряем, как и попытку открыть перед советскими гражданами западный мир, то все остальное просто не поддается анализу. Будто действует другой человек». Мое руководство практически полностью согласно с вашим отчетом о состоянии дел внутри страны, связанных с влиянием зарубежной культуры и опасностью изоляции. А это значит, что ваши инициативы получат должную поддержку. Видя, что я удивлен, подпол усмехнулся. Не думайте, что только вы один понимаете ошибочность некоторых ходов руководства страны. Просто вы смогли систематизировать и обосновать опасности, которые ожидают СССР в будущем. Наши специалисты поработали над материалом, признали его верным, еще и внесли свои дополнения. Что касается серии фильмов о воровстве, то некоторые товарищи даже хотят пожать вам руку. Так как вы очень громко и грамотно заявили о надоевших всем проблемах. Нельзя сказать, что страна кипит, но на местах уже начали задавать вопросы, а у многих ответственных товарищей нет на них ответов. И это только начало. Самое главное, шевеления начались на самом верху, вот поэтому я и хотел попросить вас изменить свое поведение. Я опять молчу и перевариваю сказанное. Собеседник тем временем продолжил. Вы хотите получить свободный выезд и возможность работы за границей. При этом со остервенением пилите сук, на котором сидите. Зачем нужно было ссориться с министром культуры? Она – ваш непосредственный начальник, и все мелкие проблемы спокойно можно решать через Екатерину Алексеевну. Наша организация не может постоянно вас опекать и продавливать нужные решения, обходя профильные инстанции. Люди начнут задавать вопросы. Кто-то будет мешать, и сама операция окажется под ударом. Подполковнику умудрился закурить одной рукой, даже не потревожив зонд. Прекратите бесперспективную войну с отделом идеологии. Во-первых, весовые категории совершенно несопоставимы. Во-вторых, изменения уже начались, и не надо лишний раз светить вашу фигуру. Вам вообще пора уходить в тень, насколько это возможно. Есть работающие проекты, которые выполняют свои функции под контролем толковых людей. Их никто не тронет, поверьте. Но надо, чтобы все эти передачи и фильмы перестали связывать напрямую с вашим именем. Съемки в Голливуде и длительная командировка как раз помогут этому формальному размежеванию. Не совсем вас понимаю. В любом случае, именно я руковожу его «Прогресс» и даю базовые установки коллективу. «Вы предлагаете мне уйти?» «Нет, мы хотим, чтобы вы стали как можно менее заметны, дабы Минкульт, идеологи, госкино или внешторг постепенно стали воспринимать вас просто талантливым режиссером, зарабатывающим для СССР славую валюту». «Нам не нужно лишнее противодействие внутри страны. Есть, конечно, проблемы со смежниками, но мы договоримся. На кону стоит слишком много, чтобы какая-то мелочь мешала дальнейшей работе». Поэтому настоятельно рекомендую вам помириться с Екатериной Алексеевной и больше не вступать в жесткую конфронтацию с отделом идеологии. Что касается ваших разоблачающих фильмов, здесь ситуация противоположная. Есть мнение, что надо продолжить эту деятельность, дабы на подобную дикость начали быстрее реагировать. Но пусть все это будет связано с молодым и зубастым коллективом ТО «Прогресс». Пора им выходить из тени. Если кратко, то надо убрать вас с советского политического поля, где один режиссер изрядно засветился. Оставим за вами культурную составляющую. И вообще, Алексей Мещерский хотел работать за границей? Мы даем ему полный карт-бланш и будем прикрывать. Никто из страны вас не гонит. Просто уже проведен анализ полученных прогнозов, и они полностью подтвердились. Вы нам нужнее на Западе, чем в Союзе. Бред какой-то. «А я вот не хочу жить в Европах и, и тем более становиться агентом», о чем заявил Подполу. Тот рассмеялся, вроде вполне искренне. «Вы уже с нами в одной лодке. Просто мы хотим облегчить вам доступ к экономической информации, которая меняется каждый день. И получать ее и особенно вовремя реагировать, находясь в условном Париже или Лондоне, гораздо удобнее, чем в Москве». Никто не претендует на ваши собственные деньги. Насколько я понял, вы планируете вкладывать заработанные средства в экономику СССР. Только при третьем отделе уже создается специальная группа, которая будет полностью вас курировать. Именно поэтому нам не нужен лишний шум в Москве. Вы сможете приезжать домой, когда хотите. Страна будет по достоинству оценивать ваши достижения и призы, завоеванные на международных фестивалях. Но лучше всего, чтобы вас воспринимали как эдакого золотого мальчика советского кино, которому позволено больше других. Так просто безопаснее, именно внутри страны, как бы глупо это ни звучало. Уж слишком многим людям вы оттоптали больные мозоли. Живите между Москвой и Парижем, снимайте фильмы, рекламные ролики, продвигайте советскую культуру, искусство. Только перестаньте лезть в политику. По крайней мере, так топорно, как вы это делали до этого. Постепенно люди забудут об бунтаре Мещерском и будут просто завидовать популярному режиссеру. Ни хрена не понял. Вернее, догадок у меня хватает, только надо в них разобраться. А есть ли иной путь развития ситуации? Пытаюсь найти лазейку, хотя понимаю, что ее нет. Да, вы станете практически невыездным, будете более тесно работать с новым отделом, но ваша жизнь фактически не изменится. Нет, я уж лучше стану резидентом, или как там это называется, чем буду сидеть в московской золотой клетке. Наверняка у руководства подполковника есть еще какие-то идеи, кроме биржевых махинаций. Не просто так они молчали чуть ли не полтора месяца, прежде чем мне помочь. Чую, что биографию Лёши Мещерского изучили под микроскопом. И только идиот не заметит, что два с половиной года назад я был абсолютно другим человеком. Удивительно, что меня до сих пор не посадили в уютный подвальчик и не выкачивают информацию. Может, золотой зиндан ждет одного излишнего замнившего о себе товарища по возвращении? Я подумаю. Отвечаю полковнику, разворачиваюсь и медленно бреду в сторону отеля.